Глава 20. Держись! Сквозь зубы выдавил крестьянин. Под воздействием молний энергетический щит просто-напросто отключился, но вместо того, чтобы отчаиваться, командир не терял надежды защитить подопечных, пускай даже без оружия. Он применил какое-то из умений, благодаря чему часть давления, свалившегося на наши плечи, исчезла. Разумеется, сама по себе вся эта сила не могла испариться. Уже через миг Крис уперся одним коленом о пол. Было очевидно, что мужчина перенаправил урон на себя. Елена поддерживала массовое исцеление. Федор пытался разрубить электрическое цунами лазерным мечом. Ника вкладывала всю себя в то, чтобы перенаправить молнии в стороны. Как-никак это была ее стихия. Но Екатерину больше заботила моя безопасность. Первой мыслью было попробовать провернуть то же самое, чем занималась Ника. Но затем я вспомнил, что Глеф громаборца сломан, оставалось последовать примеру Феде. Под действием доспеха Маны я посильнее размахнулся копьём, в надежде хоть чуточку ослабить вражескую атаку. Несмотря на любые усилия, многочисленные разряды пронзали тела охотников, чуть не вбивая нас в пол словно молоток в гвоздь. Какое колоссальное давление! Засела мысль в голове. Высокогорневых монстров и не стоит недооценивать. Как бы сильно мы ни сопротивлялись, всё было тщетно. Последняя волна молний оказалась столь же опасной, как гнев природы. С учётом всех мер предосторожности я испытывал ожгучую боль. Трудно было представить, насколько суровым испытанием подверглись остальные, ведь у них, в отличие от меня, не было системной брони или тела драконида. Раздались оглушающие раскаты грома. Кольцо электричества увеличилось в объёме, охватив с собой всё помещение. Так выглядел завершающий этап умения босса Хотя фокусный урон снизился, его область поражения увеличилась до максимума. Теперь не было даже шанса на то, чтобы уйти из зоны атаки, ведь молнии разлетались повсюду. Внимание, прочность предмета Маска кровопийцы снизилась до критической отметки. Внимание, прочность предмета Кираса кровопийцы снизилась до критической отметки. Прочность предмета Рукавицы кровопийцы снизилась до критической отметки. Внимание, прочность примета на бедренге кровопийцы снизилась до критической отметки. Внимание, прочность предмета сапоги кровопийца снизилась до критической отметки. Внимание, прочность примета витокрылый пронзатель снизилась до критической отметки. Внимание, прочность примета побека бойстительницы снизилась до критической отметки. Внимание, прочность примета опада бойстительницы снизилась до критической отметки. Внимание, прочность предметов Печать повелителя крови снизилась до критической отметки. Положительный эффект кровожадность отключён. Этого ещё не хватало. Глядя на сильно потрескавшуюся броню, пробурчал я. Доспех буквально расходился по швам. Хотелось поскорее придумать выход из ситуации, но сделать это было крайне непросто. Вместе со снижением прочности предметов Исчезла и прибавка к характеристикам, сделав меня на порядок слабее. Внимание, прочность примета маска кровопийцы опустилась до нуля. Предмет удалён. Внимание, прочность примета кираса кровопийца опустилась до нуля. Предмет удалён. Внимание, прочность примета руковица кровопийца опустилась до нуля. Предмет удалён. Предмет Предметы из комплекта кровопийца ломались один за другим. Я поспешил открыть окно статуса, чтобы снять хотя бы то, что осталось. Надо же, зайти секунды, ещё несколько вещей исчезло. Внимание, прочность примета на бедреннике кровопийцы опустилась до нуля. Примет удалён. Внимание, прочность примета в сапоги кровопийцы опустилась до нуля. Примет удалён. Внимание, прочность примета в это крылы пронзатель опустилась до нуля. Примет удалён. Внимание, прочность примета печать повелителя крови опустилась до нуля. Примет удалён. Вот это удача. вздохнул я. Поцелил только комплект аксессуаров обольстительницы. Я негодовал, но времени жаловаться не было, ведь уже в следующий миг дела стали ещё хуже. Внимание! Показатель здоровья опустился до критической отметки. Рекомендуется принять меры. Будто сам не знаю! Доставь зелез здоровье, тут же выпиваю, чтобы восстановиться. Благодаря продукту алхимии удалось немного восстановить показатель. Но активное умение потратило остаток энергии, из-за чего моя защита спала. Для использования навыка не достаточно маны. Я уже думал, что настал мой конец, но разряды молнии внезапно ослабли. Посмотрев на босса, заметил, как тот, сложив голову, лежит на полу. Похоже, что навык вытянул из него последние силы. Наблюдая за уменьшением радиуса полёта электрических зарядов, я смекнул, что сейчас самое время контратаковать. Перед тем, как броситься вперёд, окинул взглядом товарищей. Оба танка, лекари и один боец пребывали в состоянии амёбы. Распоставшись по полу, они едва могли шевелиться. Лишь блондинка до сих пор держалась на ногах. «Ника, ещё можешь двигаться?» «Да», — тяжело дыша отвечала она. «Видишь ту рану на брюхе? По моей команде бьём прямо туда!» «Поняла!» Девушка сразу активировала лазерные когти. На вид они были куда меньше прежнего, но всё ещё работали. Оружие Nimbus очень устойчиво. Оно в отличие от снаряжения системного магазина не пострадало даже после столь мощной атаки. Жаль только, что с ним нельзя использовать навыки. Ника внимательно смотрела на меня, пока в какой-то момент я не кивнул головой, издав клич. Сейчас, обновив действие фантомного ускорения, подбегая к боссу и двумя руками загоняя плазменное лезвие в тело чудовища, Монстр пытается извиваться, но это выглядит настолько вяло и неуклюже, что никак не мешает сделать ещё один удар. Замахнувшись сильнее, вновь бью по туше, и желая пробить таск сквозь, продавливаю копьё. Лазерное остриё пронзает врага, но этого по-прежнему не хватает, чтобы добить чудище. Понимая это, достаю из пространственного хранилища склянку с эссенцией гнили и выливаю на змея. Чешуя монстра словно облита самой едкой кислотой на свете, с едва слышным потрескиванием начинает распадаться. Всё тело за ней иссыхает мышца и даже кровь существа. Зрелище было ужасающее, но босс по-прежнему не собирался умирать и начал размахивать хвостом. Этого недостаточно, подумал я. Нельзя давать ему спуска, иночесновой использует ту способность. В этот момент подтягивается напарница. Своими когтями она, словно дикарь, начинает разрывать недруга. Куски мяса в перемешку с раздробленной чешуёй и разлетаются в разные стороны. Змей вопит, испуская болезненные вопли. Но это нам совсем не мешает. Вместе с охотницей мы продолжаем в сфере поразделывать тело Громанина. Удары летят один за другим, копьё и когти поочерёдно вонзаются в туши неприятеля. Сражение было настолько активным, что все мои резервы успели подойти к концу. Мне казалось, если сейчас остановлюсь, то грохнусь замертво. Вот только я не мог себе этого позволить. Нужно продержаться до тех пор, пока босс не будет повержен. «Удар!» Рядом появилась рыжеволосая защитница и вонзила оба клинка в чудище. «Ещё удар!» Слева показалась рогатая голова. С небольшим энергетическим щитом он сделал рывок к голове Грозового Императора и вмазал, что было сил. «Удар! Удар! Удар!» Ника тоже не прекращала напирать. Наблюдая за тем, как выкладываются другие, я тоже водушевился. Занёс копьё как можно выше и пропустил через гаджет всю оставшуюся ману, чтобы нанести побольше урона. Но тут... Вы одержали победу над глобальным боссом. В связи с устранением превосходящего по силе врага, множитель опыта временно разблокирован. Вы одолели грозового императора. Получено 58 140 очков опыта. Получено 557 315 золотых и 22 серебряных монета. Перед глазами тот же открыл инвентарь, нижняя строчка которого показывала баланс. Монеты. 927 тысяч, 74 золотых, 76 серебряных, 15 медных монет. Вот что такое большой куш! Мои глаза засияли от радости. С высокоуровневого глобального босса выпало невообразимое количество золота. Потраченные усилия стоили того. На эти деньжища смогу взять комплект покруче утраченного. На кучу опыта и монет всё не закончилось. Передо меня ожидала самая важная процедура осмотр добычи. Новое уведомление уже висело перед глазами. Обнаружен предмет: осколок мироздания. Хотите изъять? Обнаружен предмет: осколок мироздания. Хотите изъять? Обнаружен предмет: экстракт души грозового императора. Хотите изъять? Сразу два осколка? Теперь это вряд ли можно считать совпадением. Все три раза они давались как награды за убийство глобальных боссов. Этот был самым опасным. Из-за него я получил целых две штуки. Выходит, чтобы собрать как можно больше осколков, нужно охотиться на сильных существ. С учетом уже имеющихся осколков, у меня уже накопилось пять осколков. Поэтому я решил проверить статус задания. Легендарное задание. Приемник в провидцах. Цель – собрать осколки мироздания. 24 из 100. Текущий прогресс – Вече осколков мироздания. Время до завершения задания вторжение. Судя по всему, за прошедшее время не только мне удалось достать эти осколки. Если не изменяет память, при получении квеста прогресс был на 17. Когда взгляд дошёл до строчки со временем, подумал, что неплохо было бы уточнить прогресс второй миссии. Срочное задание вторжение. Цель устранить блуждающих монстров. 2,34%. Время 30 дней. Два с небольшим процента за неполные сутки. Не особо много. Нужно, чтобы число росло не менее чем на 3 с лишними единицы в день, иначе задача будет провалена. Пока размышлял, успел заметить, что число сотых в состоянии цели увеличилось на единицу. Это подтвердило одну из догадок о данного квеста, как и у задания "Приемник правицев", общий прогресс между всеми обладателями системы. Если всё так, то это ещё куда ни шло. Когда-то лёгся токен от с поручениями. Я вдруг вспомнил про экстракт, что выпал с грозового императора. Выбрав в инвентаре нужную ячейку, открыл описание вещицы. Предмет: Экстракт души грозового императора. Ранг: S. Класс: Расходуемый. Описание: Концентрат силы предводителя грозовых змеев. После употребления навсегда повышает устойчивость к урону от стихии молнии. При высокой предрасположенности к природной энергии, принявший экстракт, может развить уникальный навык Кольцо грозового императора. В этот момент мой взгляд непроизвольно упал в сторону младшей громовой. У меня явно не имелось никакой предрасположенности к молнии. Одно лишь использование глифа громоборца нельзя было даже завышу перетянуть. Да и то у меня её больше не было. Ника, совершенно другое дело. Эта девушка, как и её сестра, владела навыками, связанными с молнией. Ей эта экстракция определённо пошёл бы на пользу. Но отдавать просто так нельзя. Вещи, способные даровать уникальные навыки, чрезвычайно редки. Бескорыстно давать их чужому человеку, пусть такому же носителю системы, было бы верхом глупости. Экстракт слишком ценный. Конечно, можно было бы припомнить тот случай, когда Ульяна вместе с Никой помогли спасти сестёр Но я считаю этот долг выплаченным, как минимум, нынешним участием в миссии Ассоциации охотников. Но если у неё не найдётся чего-то равнозначного, думаю, можно пойти на уступки и обменять, к примеру, на несколько зелий опыта. Хотя в любом случае торговлю лучше отложить на потом. Как вернёмся на базу, тогда и решим. Покончив со срочными делами, я осмотрелся. Все ребята после битвы были выжаты как лимон. И распоставшись по земле, пытались прийти в себя. Пока они не сильно обращали внимание, я в запасе в лавке зельями, после чего восстановил свои показатели. Не прошло и минуты, как здоровье вместе с маной вновь достигли максимальных значений. Вот только их максимум заметно снизился. Ведь без экипировки значения характеристик сильно упали. Но сейчас это было совсем неважно. Раз уж с добычей разобрались, мне следовало вернуться наверх и приручить детёныша, пока тот не вылупился. Такую замечательную возможность нельзя было упускать. Поднимусь к Валентине и проверю, как там у неё дела. Обозначу свой уход, спешу к лестнице. Но тут с места вскакивает моя телохранительница. Я пойду с тобой. Тебе не обязательно, ты ведь устала. Лучше пока отдохнуть и набраться сил. Так-то ты прав, но не переживай, мы же зачистили всю башню. Со мной ничего не произойдёт. Мне не хотелось, чтобы кто-то мешался во время процесса приручения, а следовательно, лучшим вариантом было пойти в одиночку. «Ты же способна почувствовать, если мне угрожает опасность. Случись что-то такое, можешь просто перенестись ко мне». «Эм, хорошо». На то мы порешили. Не став тратить время на разглагольствование, я активировал ускорение и за считанные секунды добрался до бронированной комнаты, где пребывали двое оставшихся товарищей. Стоило показаться в дверях, как в меня полетел град вопросов от Саши. «Ну что, вы его победили? Насколько он был силён? Где остальные?» «Если так интересно, спроси у ребят. У меня сейчас нет времени на истории». «Как скучно!» «Лучше скажите, что там у вас? Долго ещё настраивайте эти ваши спутники?» «Пара минут!» Валя на миг подняла голову и вновь вернулась к работе. «Хорошо. Как закончите, можете спускаться. Там уже безопасно». «Угу», — кивнула она, не отвлекаясь от занятия. «Я скоро буду». Выкинув фразу, моментально перехожу в мир пустоты и бегу к противоположной двери. Выйдя на лестничный пролёт, поднимаюсь по ступеням и спустя миг оказываюсь на верхнем этаже. Окидываю взглядом окружение. «Никого нет». «Отлично». Я боялся, что на защиту гнезда может прилететь ещё одна особь, вроде Грозового Императора, но везение было на моей стороне, а потому больше монстров не прибыло. Без особой опаски я подошёл к конструкции из мебели, посреди которой возвышалось исполинское яйцо. Едва посмотрел на него, как появилась знакомая надпись. «Яйцо Грозового Императора. Звери. 68-й уровень. Можно приручить». «Хорошо, что успел». Не став терять времени попусту, протягиваю руку и касаюсь ладонью скорлупы. «Приручить!» Казалось бы, что может быть проще, чем сделать питомцам неподвижное яйцо с ещё не вылупившимся зверем. Но эта простота была лишь иллюзией. Приручение не удалось. Попробуйте снова. Осталось попыток две. «Это ещё что такое?» Читая новое уведомление, я задача нахлопал глазами. «Впервые вижу подобное». Вереница мыслей закрутилась в голове. Что не так? Это из-за разницы в уровнях или потому что мои характеристики слишком снизились? В чём же дело? Я бысто перешёл к заключению, что дело не может быть в уровне, ведь в таком случае ни какой надписи о возможности приручения просто бы не было. Тогда остаётся надеяться, что верен второй вариант. Должны быть характеристики яйца выше, чем у меня без брони. Получается, нужно лишь их поднять и дело в шляпе. Можно было подумать, что наиболее верным решением исложившейся ситуации была покупка нового комплекта брони. Но прямо сейчас я не мог тратить кучу времени на изучение ассортимента магазина, а брать что попало не вариант. К счастью, в лавке продавались кое-какие зелья временного увеличения характеристики. Я быстренько долистал до раздела расходных до нужной страницы и нашёл нужное варево. Это был довольно дорогой товар, в котором прежде я даже не видел смысла. Если бы не нынешняя ситуация, то вряд ли я вообще обратил бы на него внимание. Предмет большое зелье усиления. Ранг А. Класс расходуемый. Описание. После употребления повышают все характеристики на 100 единиц на 5 минут. Повторное использование возможно через 24 часа. И за этот 5-минутный допинг в магазине просят 100 тысяч. Само собой были варианты подешевле. Например, малое зелье, действующее всего минуту с меньшим более чем в 5 раз эффектом, или обычное зельеусиление, что было в 2 раза хуже, но я решил не рисковать. Если уж тратиться, то так, чтобы потом не жалеть. Пускай обе попытки провалятся, но я точно буду знать, что сделал всё возможное. В следующий миг баланс опустил на сотни тысяч золотых, а в хранилище появилось то самое зелье. Я достал бутылёк, откупорил его и выпил содержимое, и едва ощутил подъём, как перевёл взгляд на окно статуса. Характеристики как и должно выросли. Я приложил ладонь к будущему питомцу и вновь активировал навык. Переучение не удалось. Попробуйте снова. Осталось попыток: 1. Да что за херня? На секунду я вышел из себя. Почему? От злости я случайно надавил на скорлупу, но та оказалась прочной как камень. Простого толчка было явно недостаточно, чтобы повредить яйцо монстра. Проявленная неосторожность заставила меня взять себя в руки. Не стоит расстраиваться раньше времени. У меня в запасе ещё одна попытка. Шанс ещё есть. Я сделал глубокий вдох и мысленно сконцентрировался лишь на желании сделать будущего громового змея своим питомцем. Закрыв глаза, прочувствовал, как по телу циркулирует мана. Энергия пробежала по руке, перетекая в зверя. Приручить.